Глава 14. Рыцарь и музыкант. Аколь играл. Звуки скользили по самому краешку волшебства, но границы не пересекали. Трогали ее, будто усики насекомых, изучали, не превращались в то, что рождает непостижимое. — У меня от твоей игры, парень, волосы дыбом встают. Глянь! Дарт продемонстрировал мощное предплечье на котором и впрямь встали дыбом короткие рыжеватые волоски. «Слушай, а ты не можешь мне новый палец сделать? Он бы мне пригодился». Акль перестал играть, задумался, вернее, прислушался к себе. «Нет», — с огорчением сообщил он, — «не могу. Ты с пальцем, и ты без пальца — это одно и то же». Дарт хмыкнул, но спорить не стал. Рука заживала хорошо, обрубок почти не болел. Так что есть палец или нет его, не так уж важно. Рыцарь Дарт и без пальца остался рыцарем, воином Христа. Значит, по сути, мальчишка прав. — Ты колдовать-то еще будешь? — спросил Луи. — Творить, — поправил Акль. — Колдовство от дьявола, а я творю музыкой. Ты меч свой осветил, так? И он не исчез, не изошел смрадным дымом, как стало бы с зла. — Эк ты сказал, — восхитился Луи, — может, тебе в монахи податься? — Это монах и сказал, — ответил Акль, — а я лишь повторил. Не от зла моя музыка. — Ну да, сукубы эти твои девки-бесовки, точно уж не от Господа нашего, — фыркнул дарт Нечисть! — А может, и не нечисть, — вздохнул Акль, откладывая флейту. — Их же обеих сразу, так что, может, не может, — отрезал дарт Одна тебя уже жрать начала, вторая — фу!» Луи плюнул через левое плечо, на котором, как говорили знающие люди, сидел личный искуситель человека. «Ты когда в следующий раз этакое творить станешь, меня сначала дождись, а то ведь не поспею». «Да, забыл сказать. С утра человек из замка прибегал. Марграф нас на пир зовет». «Нас?» — удивился Акль. «И меня?» «Я и сам удивился», — пожал плечами Дарт. «Не похож, Марграф Эберт, на того, что в своем саду каждую певчую птичку поименно знает». «Ну, вот позвал меня и тебя, Акля-музыканта. Так что повезло тебе. Сыграешь для его сиятельства. Только уж без этого творения. Понравишься, может, и ко двору тебя возьмет». «А ты, — испугался Акль, — гонишь меня?» «Думай, что говоришь», — нахмурился дарт «Прости, не сердись». Еще больше испугался Акль. — Я не... я не понял насчет придворного музыканта. — Я не сержусь. Луи похлопал друга по спине здоровой рукой. — Со мной опасно. Я тора короля, но король далеко, а Эберт близко. Меня он тронуть может и не рискнет. А тебя может, просто чтобы досадить мне. Если ему понравишься, будет безопаснее. — Я постараюсь пообещал Акль не очень уверенно. «А теперь сыграй мне что-нибудь», — попросил Дарт. «Только без этого». Он неопределенно махнул правой рукой. «Просто сыграй что-нибудь веселое». Главный зал замкового донжона мог вместить несколько сотен пирующих. Сейчас здесь было меньше — человек 60. Акля усадили в самом конце стола с пожами, юными отпрысками не слишком благородных слуг Марграфа. Не слишком благородных, но имеющих право носить оружие. Акль когда-то тоже имел такое право, по отцу, который был свободным горожанином и членом гильдии. Отец этим правом не пользовался, Акль тоже. Его оружием стало флейта. Соседи Акли набивали животы, остатками того, что не доели те, кто сидел повыше. Впрочем, блюд было много, уйти голодным никому не грозило. Акль ел мало. Он смотрел. Першественный зал был длинный, узкий и высокий. Потолочные балки терялись в темноте, хотя факелов на стенах было довольно. Еще на стенах, порядком закопченных, в обилии висело оружие и охотничьи трофеи — головы оленей, кабанов, медведей. «Самое лучшее ближе к помосту» на котором выседали сам марк -граф Эберт, его брат Беринар и еще человек десять из тех, кто поблагороднее. Да Арта Эберт усадил по левую руку от себя. Честное место и честь заслуженная. дарт ведь не только белотора короля, но и потомок одной из знатнейших фамилий Франки. И земли, которыми сейчас правит его старший брат Доминик Дарт, пожалуй, побогаче лильской марки. Аклю было интересно. Нет, на благородных пирах он уже бывал. Не за столом, конечно, а как приглашенный веселить господ музыкант. Тогда разглядывать пирующих Аклю было некогда. Вышел, сыграл и в людскую к слугам, где музыкантам вручали плату за веселье. Горсть монет, чаще медных, чем серебряных. И тоже кормили остатками с господского стола, теми, что не подъели нынешние соседи Акля. акля наблюдал из Луи. Дарт выглядел веселым, так же, как и брат Марграфа, его милость Беринар, и девушка рядом с ним. коль знал, что ее зовут Алионель, и она воспитанница Марграфа. В Лиле об этом знали все. Еще говорили, что она любовница Беринара, и в это верилось. Они подходили друг к другу. Оба веселые, красивые, знатные. А вот сам Марграф Эберт не веселился, глядел сурово. Ел много, пил тоже. И еще за графским столом не было епископа. Что бы это значило? Кто-то тронул плечо Акля, слуга. Его сиятельство зовет тебя. Зовет, надо идти. Музыкант пробормотал Эберт. Глаза у маркграфа тусклые, покрасневшие. Смотрит, будто сквозь тебя. Сыграешь мне. Акль поклонился низко. Распрямившись, поймал взгляд Алионель и пропал. Марграф сделал знак глашатую, тот набрал воздуху и рявкнул оглушительно. «Тишина! молчат всем!» Все замолкли. Даже карлики посреди зала перестали возиться и сели на пестрые задницы. Приказ Марграфа не выполнили только псы, но тут уж ничего не поделаешь. Но, — рыкнул Эберт, вперив в Акле недобрый взгляд. Акль поглядел на Даарта. Тот ободряюще кивнул, мол, не робей. Но Аклю все равно было страшно, пока он не поднес к губам флейту и не взял первый звук. Пока вновь не окунулся в синие глаза Алионель. Через пару минут его уже слушали все, даже псы. Музыка взлетала и падала, велась, плелась и околдовывала. А Леонель? Акль играл для нее. Он играл ее, с трудом удерживаясь на той грани, что отделяет звук от воплощения. Акль помнил, что обещал другу не творить. Но Алионель была божественно хороша. Музыка рисовала ее, как кисть рисует на холсте. Алионель была неизмеримо прекрасней той, кого Акль пытался недавно вызвать из небытия, прекрасней всего, что он мог представить. Сейчас Акль понимал это и удивлялся, что смел соревноваться с Господом в искусстве творения. И он воспевал Божье чудо, не дерзая соперничать со Всевышним. Только один раз Акль едва не переступил грань. Воздух вокруг, обернутый в бархат шейки Алионель, затрепетал и заискрился голубым и зеленым цепочкой драгоценных камней. Девушка на мгновение ощутила тяжесть ожерелья, рука потянулась к шее, но Акль опомнился. Туман и стайл вместе с оправленными в серебро каплями драгоценностей, и ручка Алионель не ощутила ничего. Акль не заметил, как расширились глаза Беринара. Беринар увидел.